Благодаря непостоянству возможно что угодно. Мы часто печалимся и глубоко страдаем, когда жизнь меняется. Но у изменений и непостоянства есть положительная сторона. Благодаря ним возможно сама жизнь. Если бы зерно кукурузы не было непостоянным, то никогда не могло бы преобразиться в росток. Если бы росток не был непостоянным, он никогда не дал бы нам початок. к о т о р ы й мы с вами едим. Если бы ваша дочь не была непостоянной, то не смогла бы вырасти и стать взрослой женщиной. Тогда никогда не появились бы и ваши внуки. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на непостоянство, давайте лучше скажем, как хорошо, что на свете все непостоянно. Да будет так. Мы должны радоваться, когда мы увидим чудо непостоянства. то избавимся от печали и страдания. Непостоянство следует понимать в свете целостного бытия. Все вещи взаимодействуют, поэтому они постоянно влияют друг на друга. Говорят, что бабочка, махая крыльями, может устроить бурю на другой стороне земного шара. Ничто не может оставаться прежним, потому что на каждую вещь влияют все остальные вещи, лишённые самости.